Глава вторая. Удачные поиски. Даша гордилась собой. Она сумела прожить полтора дня, не подав даже виду, что почти убита горем. Она, конечно, рассчитывала, что Юра появится у них на даче, попробует помириться, но... Вечером следующего дня она сказала. «Мама, ты утром возьмешь меня в Москву?» «Возьму, конечно. Что за вопрос? Только зачем? Такая погода стоит...» «Что тебе в Москве делать?» «Мама». «Ну хорошо, как хочешь». Пожала плечами мама. И не стала задавать никаких вопросов. «Зато Стас, когда они остались вдвоем», спросил тихонько. «Сестенка, что с тобой стряслось?» «Со мной?» «Ничего». «Не ври, я же вижу». «А что ты видишь, интересно знать?» «Ты мне не нравишься». «Я тебе нравиться не нанималась». «А хамить зачем?» «Извини. Знаешь, Стасик, я, конечно, тебе все расскажу, только не сейчас. Ладно? Мне надо самой разобраться». «А, так это не уголовщина». «Уголовщина? Нет, это совсем другое», — грустно улыбнулась Даша. «И я ничем не могу помочь», — сочувствием осведомился Стас. «Можешь». «Чем?» «Тем, что не станешь приставать с расспросами». «Понял. Ну и чудно. Стасик, я пошла спать». Завтра надо встать пораньше. Едва она ушла, как в комнату заглянула Софья Осиповна. Стасик, что такое с Дашкой? Ты только не говори, что не знаешь. Но я и вправду только догадываюсь, очевидно, поссорилась с Юриком. А, ну ничего, помериться, облегченно вздохнула Софья Осиповна. Едва войдя в квартиру, Даша позвонила Хованскому. Он тут же сводил трубку. Лаврия, молодец, что приехала. Я же обещала. Ну, что дальше? Я сейчас к тебе подвалю, и мы двинем к ляльке. Годится? Вполне. Тогда жди. Жду. Кирилл явился довольно быстро. Заходи, пригласила Даша. Да нет, чего время зря терять? Тогда пошли. Дверь им открыла девочка на год моложе них, с каким-то тревожным выражением на милом веснушчатом личике. «Привет», — сказала Даша. «Привет». Ляля смотрела на Дашу немного из-под лобья, не зная еще, можно ли ей доверять. Даша поняла ее состояние и, обезоруживающе, улыбнулась. «Ну, чем мы можем тебе помочь?» «А ты разве не знаешь?» — удивилась Ляля. «Знаю, но в общих чертах. Ты всю жизнь считала, что твой папа умер, а недавно узнала, что на самом деле он жив, да?» «Да. Послушай, а вот то, что Кирка про тебя рассказывал, это правда?» «Ну, я же не знаю, что он тебе рассказывал», — засмеялась Даша. «Ну, всякие эти истории с разными преступниками. Правда? Ты какой язык в школе учишь?» «Язык? Испанский. А что?» «Да нет, ничего. Просто если бы ты учила немецкий...» «Что бы тогда было?» «Я бы тебе показала немецкие газеты, где про меня написано». «Это когда ты воровку брюликов поймала?» «А, Кирюха тебя уже просветил». «Будь уверена, Лаврия, я тебе такую рекламу сделал». «Ну и хорошо, тогда начнем. Скажи мне, Ляля, ты уверена, что правильно поняла разговор мамы с подругой? Вдруг ты все-таки ошиблась?» «Понимаешь, не могла я ошибиться». «Ты можешь повторить этот разговор?» «Еще бы, тогда давай». Даша поудобнее устроилась в кресле, Приготовилась слушать, а Ляля задумалась на мгновение, потом начала. «Было так. Я пришла с моря». «С моря?» – удивленно подняла брови Даша. «Ах да, мы с мамой ездили отдыхать в Кемир, это курорт в Турции. Ну, там вообще-то здорово, просто потрясно. Такое море, я в первый раз в жизни в гостинице жила, мне все так нравилось, и маме тоже. А потом мама встретила там подругу, с которой давно не виделась». Я ее и вообще не помнила. Тетя Ксюша славная такая, веселая. И вот один раз мама говорит, «Хватит лялька жариться, я больше не могу». А мне не хотелось с пляжа уходить, и я осталась. А мама с Ксюшей ушли. Потом мне надоело одной, и ей захотелось. Но я и пошла в номер. А там никого. Я сунулась в номер к тете Ксюше, и там никого. Я пошла их искать по территории – и увидала, что они сидят в парке за столиком под зонтом. Я решила их напугать. Там сзади кусты были, я в эти кусты и залезла, притаилась, уже хотела оттуда завыть. «Дурище ты, лялька!» — заметил Кирилл. «Сам дурак!» — привычно огрызнулась ляля. И вдруг я слышу, как тетя Ксюша говорит, «Зря все-таки ты, Наталья, девчонку отца лишила». Я так и села. Неужели мама убила папу? А мама ей отвечает, «Я об этом ни одной секунды не пожалела. Зачем девочке такой отец?» «Но ты же его любила», — говорит тетя Ксюша. «Любила. Ну и что? Он же не захотел с нами жить. У него свои соображения были. Да и вообще, негодный он человек». «Но все-таки отец?» «Да какой он отец? За все годы хоть бы позвонил, поинтересовался. Так что я все правильно сделала». Пусть лучше Лялька хранит память о хорошем отце, чем мучиться мыслями, почему это он ее и меня бросил. «И ты выдумала ей отца?» «Именно, все выдумала. И имя, и отчество, и фамилию, и биографию». Ляля замолчала, проглотила комок в горле. «Ну и вот». «Да, дела», – озабоченно проговорила Даша. «А дальше что было?» «Дальше я отползла». «Что?» Отползла из кустов и побежала в номер. Ужасно боялась, что мама меня увидит. А потом было совсем плохо. Я пять дней беспроживно притворялась и врала. Так противно. Мама ни о чем не догадывалась? По-моему, нет. И теперь ты хочешь найти этого человека? Хочу. Но зачем? Потому что дура. Встрял Кирилл. У нее такая клевая мама, а она собирается искать незнамо кого. «А правда, Ляля, зачем он тебе нужен?» «Тебе хорошо говорить. У тебя есть и мама, и папа», — схлипнула Ляля. «Ну, мои папа и мама в разводе. У мамы другой муж, у папы другая жена». «Ага, сама говоришь, у тебя их четверо родителей, а у меня одна мама». «Это совсем не мало», — покачала головой Даша. «Но мама и папа это лучше», — гнула свою Ляля. «Ой, я не могу», — воскликнул Кирилл. У меня от твоей дури голова пухнет. «Кирюха, а ты знаешь, мы лучше поговорим одни, без тебя», – мягко сказала Даша. «А когда придем к какому-нибудь решению, дадим тебе знать. Согласен?» «Еще бы. Хуже не слушать бабе разговоры. Ладно, я побегу, а вы звоните». И он тут же умчался. Ему было ужасно неловко и противно слушать излияние двоюродной сестры. Он чувствовал себя примерно так как во время воспаления лёгких в прошлом году, когда смотрел по телевизору мексиканские сериалы. Там тоже всё время искали то отца, то мать, то детей. И вообще, зачем он в это впутался? Если мама узнает, ему не поздоровится. А Дашка тем временем пыталась отговорить Лялю от поисков отца. «Ну сама подумай, что ты ему скажешь, когда найдёшь?» «Придумаю». «Ляля, но ведь ты ему не нужна». Жёстко заметила Даша. «А вот в этом я не уверена». «Почему?» «Может, ему теперь уже просто стыдно?» «Как он появится через столько лет?» «Здрасте, я ваш папа?» «Невозможно. А в глубине души?» «Может, он тоскует, раскаивается. Может, он болен, инвалид. Ему нужна помощь». «И что тогда?» «Тогда? Ну, тогда я буду ему помогать». «Чем это? Чем смогу? Пожалуйста, Даша, помоги мне его найти». Даша задумчиво смотрела на девочку. То, что она чувствовала, не было похоже на элементарное любопытство. Нет, кажется, она искренне хочет помочь совершенно незнакомому человеку, если он будет нуждаться в этом. «Хорошо», – кивнула Даша, – «я постараюсь тебе помочь, но давай на минутку представим себе, что он, но, предположим, преступник». «Преступник? Почему?» – испуганно захлопала глазами Ляля. «Ну, мало ли». «Всякое бывает». «Я об этом не думала». «Понимаю. Ты вообразила себе несчастного, раскаявшегося инвалида, который нуждается в твоей помощи и будет тянуть к тебе руки. Доченька, родная, помоги». «Так?» «Не совсем, но близко». «Близко», — со смущенной улыбкой кивнула Ляля. «А между прочим, если он преступник и сидит в тюрьме, то ему моя помощь может оказаться еще нужнее». «Хорошо» вздохнула Даша. «А теперь давай представим себе третий вариант. У него все в полном порядке. Он бодрый, здоровый, богатый, у него благополучная семья и куча детей». «Тогда все просто. Я просто посмотрю на него и забуду, но хочу убедиться, что ему не нужна моя помощь». «Господи, да откуда ты такая взялась?» «Какая? Тебе что, больше помогать некому?» «Но это же отец». «Все». «Ты меня достала. Ладно, ищем твоего отца, а там посмотрим». «Ура!» — захлопала в ладоши Ляля. «С чего начнем?» «Первонаперво надо узнать, как его звали, твоего настоящего отца. Ты уже искала какие-нибудь документы?» «Искала, но ничего не нашла». «Ты все обыскала?» «Мамин стол и шкаф?» «Ну, милая, это чепуха. Кто ж так ищет?» «Такие документы, если они есть». «Наверняка запрятаны в самом невероятном месте». «Невероятном?» «Например?» «Например, на трясолях в каком-нибудь чемодане со старьем или, одним словом, там, куда ты почти наверняка не полезешь. Можно я похожу по квартире, посмотрю?» «Конечно». Даша обошла двухкомнатную и довольно просторную квартиру, где имелись и кладовка, и два стенных шкафа. «Да, это еще та работка будет» подумала она. Коридор был заставлен книжными полками. И вдруг Даша подумала, «А что если...» Ее мама часто прятала что-нибудь в книгах. «Слушай, Ляля, а в книгах этого быть не может?» «В книгах? Почему? Наверное, может. Тогда скажи, в какие книги ты никогда бы не заглянула?» «В большинство...» Засмеялась Ляля. «Ты что, не любишь читать?» Удивилась Даша. «Ну, не очень», призналась Ляля. «Это зря», – задумчиво проговорила Даша. «Очень даже зря. У тебя стремянка есть?» «Есть. Тащи. И какие-нибудь перчатки». «Перчатки? Зачем? Чтобы отпечатки пальцев не оставлять, да?» «Соображаешь», – улыбнулась Даша. «На стекле любой отпечаток заметен. Вдруг твоя мама что-то заподозрит». Ляля приволокла стремянку, потом нашла вязаные перчатки, и Даша взялась за дело» открыла одну полку и стала по одной вытаскивать книги, просматривать и ставить на место. На первой полке они ничего не обнаружили, как, впрочем, и на второй, и на третьей. Полки стояли в три ряда, на тех, которые можно было достать с пола, они решили пока не смотреть и, переставив стремянку, взялись за верхние полки второго ряда. И вот, вытащив какую-то явно старинную книгу на французском языке, Она тряхнула ее, и оттуда выпал конверт. «Есть!» – дрожащим от волнения голосом воскликнула Ляля и схватила конверт. «Подожди!» – закричала Даша. «Не трогай!» – и буквально скатилась вниз. «Осторожно!» «Что?» – не поняла Ляля. «Я тебя умоляю, тут надо действовать очень-очень осторожно!» Она рукой в перчатке отобрала у Ляли конверт. Он был плотный и незапечатанный. Даша подошла к столу, положила конверт и сняла перчатки. Ляля не сводила с нее испуганных глаз. "Открывай", распорядилась Даша. "Только не помни и не порви". Ляля дрожащими руками открыла конверт, заглянула и едва слышно проговорила: "Кажется, это то". Она вытащила из конверта тоненькую пачку документов. "Даш, мне страшно. Но ну, если страшно..." Давай всё вернём на место. «Да ты что? Только давай ты сама посмотришь, ладно?» «Ладно. Так, свидетельство о разводе Морозовой Натальи Сергеевны и Кострючка Владислава Руслановича. Лялька». «Кострючка Владислав Русланович?» «Именно. Наталья Сергеевна Морозова – это твоя мама?» «Ну да». «Значит, этот кастрючка – твой папа?» «Кострючка». Какая некрасивая фамилия, разочарованно проговорила Ляля. Но зато довольно редкая. Искать легче будет. «Даш, а что там еще?» Но остальные документы не представляли для них интереса, если не считать маленькой фотографией какого-то довольно красивого мужчины. «Это он? Как ты думаешь, Даша?» «Наверное. А впрочем, может и не он. Посмотри, я на него похожа?» Даша внимательно вгляделась в фотографию, потом в лялю. «Не пойму. Вроде бы есть какое-то сходство. Нет, не знаю». «Даш, а что теперь?» «Теперь первым делом надо все вернуть на место». Она аккуратно сложила в конверт все бумаги, засунула конверт между страницами французской книги и поставила ее на место. «Теперь порядок», — с удовлетворением сказала Даша, слезая со стремянки. «А дальше...» «Вздохнула свою Ляля. «Дальше будем искать твоего родителя. У тебя есть телефонный справочник?» «С домашними телефонами?» «Ну да». «Нет?» «Вздохнула Ляля. «Не страшно. У нас есть. Я посмотрю. Все-таки костючка. Это не Иванов». «Но там ведь только телефоны, да? А тебе адрес нужен? Хотелось бы. Тогда обратимся в справочную». «И все?» «Что все?» «Не поняла Даша». Мы обратимся в справочную, и, может быть, уже завтра я увижу его, почему бы и нет? Хотя надо ещё учитывать, что он может жить вовсе и не в Москве. Не в Москве? испуганно спросила Ляля. А где же? Да мало ли, хоть в Австралии. Правда, этого мы так просто не узнаем. На глазах у Ляли выступили слёзы. Да ты не расстраивайся, я пошутила. Может, он вовсе на соседней улице живёт. Хорошо бы «Ой, Даша, а ты ведь и вправду классная сыщица!» «Вон как быстро справилась!» — восторженно проговорила Лялька. «Даш!» — она смущенно запнулась. «Ну что?» — подбодрила ее Даша. «Ты меня не бросишь?» «Что? Ну это... Искать его поможешь мне? Одной как-то боязно». «А, ладно, помогу. Не брошу. Может, не будем время терять и махнем прямо на вокзал?» «На вокзал? Зачем?» — недоуменно спросила Ляля. Справочное бюро. Теперь они, кажется, только на вокзалах остались. Отсюда ближе всего на Киевский. Здорово, давай. На Киевском вокзале они не без труда нашли справочное бюро. Там оказалась очередь. Ничего не попишешь, пришлось встать. Очередь двигалась медленно, люди нервничали, сердились. И что за дела? Вот раньше эти киоски справочные на каждом углу были и никаких тебе очередей, говорила пожилая женщина. «Зато со всем остальным в очередях с часами толкались», ответила ей другая, помоложе. «Ничего, за справкой не каждый день ходишь, можно и постоять, а вот когда очереди за колбасой...» Девочки простояли больше часа, пока, наконец, Даша не сделала запрос. «Приходите через час», сказала ей девушка в окошке. «И опять в очереди стоять?» «Нет, подашь мне квитанцию и все». «Спасибо». «Что она сказала?» – спросила стоявшая в сторонке Ляля. «Ответ будет через час», – она спросила год рождения и место рождения. «Я не знала, но сказала на всякий случай, что год рождения, не знаю, но примерно от 55 пятого до 60 а место рождения – Москва, а то бы она не приняла заказ». «А если он не в Москве родился?» «Понимаешь, Кастрючка не такая уж распространенная фамилия, да и Владислав Русланович тоже не Иван Петрович, так что, если такой есть, дадут нам адрес, не волнуйся. Хочешь мороженого?» «Хочу». «Пошли, вон там, на площади кафешка». Они заказали мороженое и долго сидели за столиком молча, каждая думала о своем. «Ну, что молчишь?» – спохватилась вдруг Даша. «Если повезет, уже сегодня сможешь своего папашу увидеть». «Если повезет. Повезет, я почему-то уверена. Правда?» – просияла Ляля. Даша кивнула в ответ. Девушка в окошке протянула Даше бумажку. «Нашли? Вот спасибо. Ну что, Ляля, говорила я тебе, вот он, твой папаня, живет на университетском проспекте, совсем от тебя недалеко». Лялька оцепенела. Она никак не ожидала, что все произойдет так быстро, буквально за несколько часов. Ну чего ты застыла? Даш, а что теперь делать-то? Хочешь, прямо сейчас туда двинем, поглядим, что к чему? Так сразу? А чего тянуть-то? Я, между прочим, сегодня вечером на дачу уеду. Ой, а как же, Даш, у меня нормальный вид, а? Нормальный. А что? А, сообразила, Даша. Ты бы хотела сперва красоту навести, да? Ну, вообще-то, да. А то понятно. Ладно, давай сейчас к тебе поедем. «Ты приведешь себя в порядок, а я пока узнаю по 09 его телефон, а то вдруг его и в Москве нет».